Верностью и стойкостью. Рассказ о человеке принято начинать с его родословной. Родословная Генри Фарка Варсона, сюжет достойный пира Шекспира. В жилах скромного профессора математики текла кровь без страшных файбских танов. и самого прославленного из них, доблестного Магдуфа, в 1057 году сразившего в честном поединке короля-узурпатора, кровавого убийцу Магбета и вернувшего шотландский трон законному наследнику Малькольму III. Магдуфа числят своим предкам несколько шотландских кланов, отличительный знак представителей клана Фаркварсонов наряду с определённой расцветкой килтов и пледов и веточкой брусники или сосны и герб лев с мечом обрамлённый латинским девизом верности и стойкости имя родоначальника жившего в 15 веке Фарквар по-гельски значит «очень дорогой», такое имя родители традиционно давали любимому долгожданному ребенку. Шесть веков спустя после событий, описанных в Магбите, судьба свела потомков шекспировских героев, им предстояло сообща поднимать российскую науку, инженерное и мореходное дело. Пока профессор Фарк-Фарсон собирался в дальнюю дорогу, Яков Велимович Брюс, потомок шотландских королей и полковник русской службы, сопорождавший Петра в английской поездке, по азарскому поручению закупал математические и астрономические инструменты и книги для будущей школы. Летом 1699 года, уладив все свои дела, учёные англичане отправились в путь. В августе они прибыли в Архангельск, откуда Грис и Гвин отправили в Лондон в математическую школу письмо с описанием своих дорожных приключений. Послушать письмо из далёкой Московии собрались все учителя и воспитанники. Событие это долго вспоминали. А трое путешественников ехали на перекладных из Архангельска в Воронеж, где строился русский флот и где в то время находился царь. Где это в августе 1699 года в Воронеже был написан указ об учреждении морского училища. Но до его открытия было ещё далеко. Когда он в Англии был принят на царскую службу, с ним заключено было условие, по которому обязались выплатить ему все издержки его до Москвы. А по приезду туда назначалось ему хорошей жалование и содержание до тех пор, Я готов выучиться языку сей страны. Все те целио к нему предполагалось представить переводчика до тех пор, пока откроется училище. Свидетельствует капитан Жан Пери, инженер-гидравлик, также нанятый на русскую службу в 1699 году. По приезде в Москву ученые-англичане поселились в немецкой слободе у своего соотечественника Андрея Юрьевича Кревита, переводчика посольского приказа. Все трое в одной тесной комнате, или по их собственным словам, палаченке, хозяин которой сподоблял их всякими нуждами, питьем и людьми, и лошадьми, и прочим. К осени, когда в Москву вернулся Петр, шотландский профессор уже приступил к изучению славяно-русского диалекта и откликался на имя Харварсона Андрея Даниловича.